Чуть качнувшись на ухабе, здоровенный грузовик притормозил. Сидевший за рулем водитель с наслаждением потянулся, с хрустом распрямляя затекшие руки. Кивнул напарнику на спальный отсек. «Миха, поднимай пассажира». И в сей момент, Семенович». Из-за занавески выглянула заспанная голова. «Приехали. На месте. Там, за поворотом пост ДПС, еще километры город начинается». — Ага, спасибо, мужики. — И тебе здороветь. Хлопнула дверца. Пассажир, прихватив сумку, ловко спрыгнул на землю и приветливо взмахнул рукой на прощание. Выбросив из выхлопной трубы облако сизого дыма, грузовик тронулся дальше. — Вот ведь! — наблюдая в окошко за удалявшимся человеком, произнес напарник. — Жизнь какая у человека! Ни присесть толком, не передохнуть по-человечески. Да завсегда у хороших людей так, кивнул Семенович. А ведь них уже прочих говорят жил, дом был, машина, семья. Не, семьи у него нет. Погибли они, какой-то наркоша недоделанный. В них гранату бросил. По зомбоящику рассказывали, мол от того у него и крыша поехала. А я вот думаю враки. Ничего у него не поехало. Нормальный мужик. Вот как мы с тобой. Просто терпежу не стало. На весь этот бардак дальше смотреть. — Это точно. Тут ты правильно сказал. Смотри, вон и полицейский нам машет. Чего ему надо-то? — А чего им всем надо от работяги? Хапуги — одно слово. Ладно, тормозим. Машина остановилась напротив поста ДПС. Молодой сержант полиции, помахивая полосатым жезлом, неторопливо подошел к кабине. Сержант Тигров, документики попрошу. Водитель спрыгнул на землю и взял пластиковую папку из рук напарника. Вот техталон, права и документы на груз. А в кабине кто? Миха. Обернулся водитель к напарнику. Вылазь. И не заметил, как сержант Ловким движением вытащил из папки его водительское удостоверение. Но от сидящего наверху напарника это не укрылось. Спустившись вниз, он подошел к полицейскому. Тот увлеченно копался в бумагах, словно забыв о своем требовании. — Ага, и кузов у вас опечатан, поди. — Так и есть. Будете печать смотреть? — спросил водитель. — Да чего я там не видел? А вот документы у вас не все. — То есть? — Права-то где? — В папке. Где же им быть еще? — Так нет их там. Сами гляньте. Протянул папку сержант. — И впрямь растерянно посмотрел папку Семенович. — Но ведь были же. — И сейчас есть. Его напарник перехватил руки полицейского. — Настолько быстро и неожиданно, что тот просто не успел среагировать. — В нагрудном кармане глянь, Семенович. В том, который не застегнут, не успел он. Через пару секунд в руке водителя появилось удостоверение. От здания поста, щелкая затворами, уже бежали полицейские. — Стоять всем! Руки вверх! Что тут происходит? — Господин лейтенант! — заверещал сержант, отпрыгивая в сторону. и лапая дрожащей рукой кобуру. Нападение, при исполнении, оружием хотели завладеть. А вот здесь тебе не нужно, гаркнул миха. Лейтенант, сюда подойди. Тот, неторопливо отодвинув в сторону своего подчиненного, подошел к кабине. Но ну. не пуская поднятых рук, напарник водителя кивнул на сержанта. Этот умник из папки удостоверений вытащил. и начал на Семеновича баллон катить, мол, где твои права. — Клевета, господин лейтенант, врет он все? — скинулся сержант. — Это серьезное заявление, — прищурился старший поста. — Доказать можете? — То, что он, — кивок на водителя, — этот документ сам у сержанта из кармана вытащил, да плюс мои показания. Лейтенант осмешиво улыбнулся. «Ага, так я и думал». В свою очередь ухмыльнулся Миха. «Руку опустить можно?» Но, ну, а вот это?» И он ткнул рукой в сторону машины. Из-под ветрового козырька подмигивал светодиод. В руке напарника появилась пластмассовая коробочка. Нажатая кнопка «Писк зуммера». «Там видеорегистратор». А я сейчас дал команду на отправку записи в головной офис компании. Заодно уши тревожную кнопку нажал. Мало ли что. Так, — почесал в затылке лейтенант. — Руки опустите. Тигров, иди отсюда нахер, чтобы я тебя не видел. Да и все остальные, чё вы тут уставились? Марш на пост. Проводив подчиненных глазами, он повернулся к водителям. — Ну? — Смотри сам, лейтенант, — пожал плечами Семенович, — мы люди не злопамятные, но этот балбес тебя подставил и еще раз подставит, он же жадный и дурак к тому же. — Так, ладно, я тут сам разберусь, мне тут подсказчики не нужны, писать будете? — Через неделю нам назад заедем. — Лады, за это время я вопрос решу. Замет на командир. Все, двигайте. Вернувшись на пост, полицейский посидел за столом, о чем-то размышляя. Потом встал и выглянул наружу. Тигров, сержант Пули заскочил в будку. Я, господин лейтенант, вернемся в отделение, напишешь рапорт. О чем, господин лейтенант, на расторжение контракта причину сам изобретешь. Ну, как же так? Там неустойку платить надо. Где я столько денег найду? — Кредит возьмешь. Не моя эта проблема, понял? — А может быть, не может. Ты, недоумок гребаный, нас всех тут чуть под монастырь не подвел. Нет тебе веры. Завтра эти водилы своим хозяевам бумагу накатают, а запись уже туда ушла. — Что теперь? Нам всем под суд из-за тебя одного идти, из-за жадности твоей, баран. Мало тебе было, еще захапать захотел. А тут теперь и прочие доброжелатели подтянутся. Или тебе только визита имперцев не хватает. Забыл, блин, что они по всей стране вытворяют? Из-за таких, как ты, идиот. Сгинь с глаз моих, чтобы и ноги твоей тут не было. Городок был небольшой и ничем особенным не знаменит. Один из множества похожих российских городков. Центральная улица, на которой располагались все официальные учреждения, парочка небольших предприятий, какие-то небольшие частные производства, старый монастырь, еле-еле сводивший концы с концами, и тюрьма, такая же древняя, как и весь город. Вот она там ней была нужна, собственно не сама тюрьма как таковая, а некоторые из ее обитателей. Имелся там один корпус формально карантинный, но управлялся он не гуином, рулили все там помогальники, точнее их спецподразделение, и предназначалось это здание для их собственных сотрудников, тех, которые наломали дров. и ожидали здесь отправки в Освояси, туда, где их ожидал суд, тот самый, передовой и гуманный, западный. Недостижимая мечта наших доморощенных демократов. Впрочем, сами они испытывать его правосудие не спешили. Сколько ни пытались привлечь их к суду, тому самому Забугорному, некоторые наивные деятели, ничего не вышло. Нет, заявления принимались, подшивались и бесконечное время рассматривались, принимать ли их в производство. На моей памяти не приняли ни одного. Постоянно возникали какие-то странные коллизии, вплоть до несоответствия шрифта и величины интервалов. И, как следствие, весь объемистый материал заворачивали назад, На колу мочало, начинай начала. Так что справедливый и беспристрастный суд нашим политическим болтунам не грозил. А вот их оппонентам доставалось. Видимо, по недостатку честных и неподкупных судей им попадались совсем другие хм, судьи. Впрочем, таких и у нас хватало. Зачем далеко-то ходить? Правда, в последнее время. И здесь наметились некие, многим весьма неприятные тенденции. Но это ведь тоже временное явление, не так ли? Его и переждать можно, если особо не спешить. Вообще говорят, что слухом земля полнится. А если еще и уши пошире раскрыть, много чего можно услышать. В том числе и то, что именно для этих ушей и не предназначено. Ну, это тоже, смотря как думать. В этом самом корпусе, по слухам, разумеется, задержались и лица, к помогальникам никакого отношения не имевшие, скорее даже наоборот. А именно те самые люди, которым онные помогальники и в хрен не уперлись. Не любили они за Бугорников, иначе говоря, за что и попали сюда. И будущее их ожидало весьма невеселое. если не всех, то многих. А меня эта перспектива совсем не радовала, тем паче, что по некоторым данным сюда законопатили батю. Сведения эти были весьма неполными и неточными, многие оставалось неизвестным, но уже и то, что до моих ушей дошло, призадуматься заставило. Зная его характер и несгибаемое упорство, Такой поворот событий представлялся вполне возможным. Открыто его судить, А за что? Нет, состряпать-то можно многое, но ведь и вероятность прокола тоже учитывать необходимо. Но это вполне могло произойти. Мужик он не глупый и повторять по бумажке написанную подсказку не станет. Может и напрямую бухнуть то, что в эфир выпускать совсем нежелательно. Уж проще так, тихонечко, без шума и пыли.